Новоселье Дмитрию отпраздновать не удалось. Как только с обустройством поселка и огорода более или менее управились, пришла пора выдвигаться к кровавому склону. Нужно было срочно налаживать производство металла. Мало того, что он был необходим в самом поселке, так и ему уже еще предстояло стать и основной валютой при расчете с местными. От машины уже остались орошки до да ножки практически все железо было переработано и теперь представляло собой множество полезных вещей ну да все было неказистым взять хотя бы пилы это же страшилище с огромными зубьями но тем не менее те две что он изготовил вполне работали как и весь остальной инструмент также выглядящий далеко не эталоном Бурный ручей, который дмитрий не мудроуя лукаво назвал рутным, протекал с северо востока на юго запад но он был и достаточно половодным и обладал вполне сильным течением, так что с большим колесом привода должен был управиться без проблем к тому же как утверждал вейн поток не перемерзал даже в самые сильные морозы только по берегам образовывалась ледяная кромка это хорошо так как производством металла можно будет заниматься круглый год. россыпь руды была по правому берегу ручья, но, скорее всего, переходила и на другой берег, занимая большую площадь, но пока это не имело значения. Такие объемы им не переработать и за сотню лет. Хотя, за сотню лет объемы скорее всего возрастут настолько что только держись. Но это зависит от многих факторов, так что лучше не загадывать. а пока на левом берегу подальше от копоти который предвидится много, поставили пару рулов но не ходить же каждый раз в поселок тут километров 5 никак не меньше. если обратно можно добраться в весьмарезво, используя ручей и реку, которые бегут в нужном направлении, то обратно придется выгребать против течения, а по ручью так только пешком и лодки тянуть за собой. По правому берегу Дмитрий решил поставить сараи и навесы для складирования угля. Его нужно будет много, к тому же нужно сделать запасы на зиму. Но раз уж есть возможность Пользовать механизацию круглый год То грех от этого отказываться А это черное золото Очень восприимчиво к влаге Или про золото Это каменного каменном угле? Да какая, собственно, разница Этот не менее ценен А каменный он вроде не любой для металлургии подходит Нет, не вспоминается ничего конкретного. Один род решил все же заработать на поставках угля. В окрестностях их стойбища в большом количестве произрастал дуб, что было просто великолепно. Правда, мужчин в роду было только двое, но зато имелось и трое мальчиков. Если будут трудиться достаточно усердно, то, глядишь, станут настоящими углежогами. Но это в самом лучшем варианте. Охотники все же. Правда, был вариант сделать ставку на мальчиков. Опять же, за топоры они расплатятся, а там захотят иметь арбалеты. Но обязательно захотят, никуда не денутся. Ножи тоже нельзя сбрасывать со счетов. К тому же они нужны не только мужчинам, но и женщинам в быту. Очень даже не помешают. Так что в этом году эти ребятки будут выжигать уголь, как миленькие. А там, может, даст бог, или духи, и втянутся... Нет, не взрослые, дети. Те самые мальчики, которые сейчас помогают своим отцам. Хорошо бы, если так. Угля нужно будет непомерно много. Обустройство металлургического комплекса начались с сараев и навесов. Едва закончили первый навес, как подошла первая пирога с углем. Ничего так, не халтурят, загружены изрядно. Правда, уголек качеством оказался ну, так себе, очень много мелкого. Ожидать чего иного было бы глупо, все же первая партия, а она и у него получилось не ахти. С каждым разом будут все больше набираться опыта. А там пойдет, поедет. Но пояснить свои позиции и указать на недостатки Дмитрий все же не забыл. Выслушали, покивали за такой ленцой. Но, обращаясь к ним, Соловьев больше поглядывал на мальчика. Один так себе, считай, не слушает. Больше глазеет по сторонам. Этот точно с тропы отцов не сойдет и будет настоящим охотником. А вот двое других слушает очень внимательно, и видно, что вопросы у них есть, только спросить не решаются. Непорядок. Закончив разговор со взрослыми, Дмитрий отозвал в сторону мальцов, чтобы поговорить в обстановке, когда они будут чувствовать себя раскованно. Разговор поначалу не клеился. Ребятки явно робели, но постепенно разговорились, начали сыпать вопросами. Интересовались многим, и по большей части не по делу. Но и про уголек не забыли, уточнили пару-тройку моментов. Глазки горят, интерес в них плещется и задор. Оказывается, папаши весь процесс сбагрили на ребят и это полностью их продукция. Нет, ну, папаши, конечно, помогали, там, где было совсем уж ребяткам не управиться с тяжестями, но в целом... А чего вы хотите? Рот кормить нужно, а значит, охотиться? Вот такие пироги с котятами. Закончив с разрусской уголя и отправив о своязи гостей, Начали ладить плавильный горн. Оно вроде как и рано. Нужно бы поначалу все же подготовить механизм привода, ведь это не только механический молот, но и автоматизированная подача воздуха в горн тоже важна. Однако это только кажется, что все это просто. Горн не просто нужно было поставить, но и дать ему просохнуть поэтому, как иначе, он в самый ответственный момент может пойти трещинами. Для постройки Дмитрий использовал все тот же кирпич-сырец, благо его было нужно не так, чтобы много. Горн представлял собой кувшинообразную конструкцию высотой не меньше метра, 20, и внутренним диаметром в самом широком месте около 90 сантиметров. Он сужался до 30 сантиметров. Ни дымохода, ни еще чего сверху не было. Загрузка должна была осуществляться через верхнее отверстие. Дно горна устилала монолитная плита из песчаника. Тщательно обработанная и гладкая, имеющая впадину, в ней должна была образовываться крица. Углублению была придана форма, Чем-то напоминающая форму для выпечки хлеба. С помощью этой небольшой хитрости Дмитрий хотел изначально придать кирпичу хоть какую-то форму, чтобы ее было удобнее обрабатывать. Слишком поздно пришло осознание, что сам горн также можно было построить из того же песчаника. На не мучиться с изготовлением кирпича, но ничего страшного, это первый но далеко не последний горн. Оставив небольшой пандус у дверцы для выемки корицы, остальную часть по кругу засыпали глиной. На высоту чуть больше края углубления в дне. Установили три керамические трубки под углом градусов 40 для поддува воздуха мехами. Также оставили пандус с другой стороны, где устроили отверстие, пока закрытое пробкой. Это для слива шлака перед извлечением крицы. Выложив горн, они обмазали его все той же огнеупорной глиной. Вообще-то, нужно будет озаботиться поисками этого материала ну, где-нибудь в окрестностях. Не то и не навозишься за тридевять земель. Ладно, а задача с этим вопросом охотников... Пусть, кроме мяса, помогают и в других вопросах. Кстати, не образцы камней из разных мест будут собирать. Он, конечно, не идеолог но чем черт не шутит, пока бог спит. Устройством горна Дмитрий занимался только с одним помощником из мальцов и управился буквально за день. Табук и Гарун с остальными ребятами увлеченно занимался заготовкой необходимых досок и брусов из поваленных ранее и успевших подсохнуть деревьев. Дмитрий глядя на это только ухмылялся А что значит правильная мотивация? стоило только объяснить, что они будут работать ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы закончить с водяным колесом а потом здравствуй охота! каких словно подменили. Энтузиазм, работоспособность, одним словом, взрыв на макаронной фабрике. Ни о какой лености и речи быть не может.